Глава 12. Рунапись. Руам проснулся от того, что кто-то настойчиво тряс его за плечо. Ваше высочество, быстрее надевайте кольчугу. К нам пожаловали ранние гости. Рахнидым в глотку. Кто? Где? Подскочил парень, едва не вырезавшись головой с протянутый ему кожаный шлем. Кто бы это ни были, добрать их ждать не приходится. Подошли и с востока, и с запада. В общем, обложили со всех сторон. И если мы не хотим попасть к ним в лапы, остаётся только утопиться в пруду. Мрачно доложил Ферг. Остолбенить. Ты впал в полву ныне? Неужели их так много? Их не просто много, а очень много. Взойдёт солнце, попробуем пересчитать. И если ещё останется кому считать, конечно. Да, ты прямо излучаешь оптимизм, барон. Юноше, наконец удалось застегнуть непокорный головной убор. И нельзя терять веру в победу, даже если не сомневаешься в поражении. Бесценная мысль, ваше высочество. Выживу, обязательно занесу её на свой герб, если не возражаете. Я также не возражаю, чтобы ты жил больше сотни лет, твёрдо заявил Роам. Ладно, согласен, махнул рукой Марлониц. Не могу же я разочаровывать будущего короля Адебги. Юноша закончил экипировку. Ну и где наши гости? Выспавшись, принц почувствовал себя отдохнувшим. Организм был готов к самым активным действиям. Будь то бег по пересечённой местности или драка с превосходящими силами противника, и даже дурные новости воспринимались с некоторой долей эйфории. Вообще-то везде. Ответил Фирк, когда они покинули вооружённый на скорую руку шалаш. В темноте ночи людей видно не было, а вот факелов не меньше полусутни огненных точек мелькало среди деревьев на западе и почти столько же на востоке. Сапожник понимал, что далеко не у каждого воина имелся факел, следовательно, врагов было в несколько раз больше. Остолбенить Если их так много, чего они ждут? Их первая попытка провести разведку провалилась. Лазутчики напаролись на горцев. Одного мы даже взяли почти живым. Почти. Его слегка подранили, а он взял и почему-то копыта отбросил. Допросить успели? Почти. Опять почти. Ну да, удалось вытянуть всего пару слов. Он сказал, что здесь Хиунг с Йорландом, которые пришли освободить принца от заговорщиков. Всем лучникам строго приказано не пускать в ход стрелы, по крайней мере, до тех пор, пока Тарин не окажется в безопасности, то есть у них в руках, чтобы потом доставить на обед Кермудагу. Мне-то сам себя остановил Руам, вовремя заметив стоящего неподалёку Азурга. В Разахарде рассказали, что каждые седьмой день к демону насыедие приводит чародее большой волны. Завтра поведут очередную жертву. Эгарчи, нешто не попадёте на ближайший званый обед вашего высочества? Не слишком сильно Фиргур. Ты бы созвал господ командиров. Надо посоветоваться. Ширада с гробом тоже кликнуть или обойдётся, созвав всех. Разговор будет непростой. Может, кто чего полезное скажет. Приглашённые расположились на верхушке холма, откуда был прекрасный вид на россыпь мерцающих светлячков. Правда, кроме факелов, да отражавшихся в водной глади звёзд, внизу практически ничего невозможно было разглядеть. Но хватало и этого. Бескрайнее море огней свидетельствовало о силы врага, который нужно было что-то противопоставить. "Какие будут предложения?" без вступления начал Руам. До рассвета не меньше часа, начал урядник. Противник допустил непростительную ошибку, раскрыв себя затемно. Этим грех не воспользоваться. Предлагаю немедленно пойти на прорыв. Мои бойцы прекрасно ориентируются ночью, и есть шанс вырваться из окружения. Заруча, лишь недавно поставили во главе ряда горцев. Этот молодой человек отличался нездержностью и категоричностью в суждениях. Даже здесь, на совете, несмотря на то, что он являлся младшим по чину, он начал выступать первым, и его предложения больше напоминали приказы. Если дело дойдёт до настоящей драки, здесь станет цветло как днём. Внёс реплику Гроап. Колдунову их достаточно. Тогда почему они не наступают, упуская стратегическую инициативу? Может, у них с магией проблемы? Вряд ли. Снова подключился Шират. Но и тратить её на освещение неразумно. Проще дождаться утра. Ведь им предстоит схлеснуться с одним из сильнейших чародеев. С вами ваше высочество. Да причём здесь магия? Не выдержала Зурук. Вспомните, какими мы подошли к этой поляне. Они ещё и всю ночь за нами топали. Наверняка с ног валятся. Людям отдых нужен. Тогда нам тем более нельзя медлить, продолжил напирать юный горец. А стень за ручь, негромко произнёс морлонец. Не нам с тобой принимать решение. Барон слегка тронул локтем Руама, который не сразу сообразил, что от него требуется. Пауза затянулась. Наконец, принц поднялся, тут же встали остальные. Урядник, твои лучники в темноте хорошо стреляют? Мы прирождённые охотники, гордо ответил тот. Цель не обязательно видеть, достаточно малейшего шороха. Прекрасно. Азург, пусть твои люди передадут все стрелы горцам. За свою недолгую жизнь Рамо уже не раз приходилось противостоять превосходящим силам противника. Правда, раньше это были лишь в атаке местных мальчишек, которые враждебно относились к чужакам. А вот действовать в группе, да ещё руководить ею. Фергур, ты на острие атаки. С тобой Груап и Азург. Я с Ширадом в центре. их прикрывают люди Азурга горцы на флангах заручь у твоих бойцов самая ответственная задача удачными выстрелами внести сумятицу в ряды противника не обязательно разить на смерть от раненных пользы больше сражаться они не могут а крики и стоны бьют по нервам оставшихся соратников не хуже стрелы когда их понесут с поля боя численный перевес сократится ещё после того как ворвёмся в сечу Прикрывайте ударную троицу с обеих сторон. Не увлекайтесь погонями за недобитым врагом. Держите строй до тех пор, пока мы все не окажемся в зарослях. И последнее. Принц понизил голос. Тем, кто из твоих парней выживет, придётся вести за собой остальных. Мы не так хорошо ориентируемся в темноте, как горцы, а потеряться бы не хотелось. Гайсамаки не подведут, заручи переполняла гордость. Ему поручили самое ответственное задание. Отлично. Теперь о заключительной стадии прорыва. Как только мы окажемся в зарослях, держать направление на северо-восток. Насколько я помню, там горы. Хребет Ларкуза. Уточнил урядник. Неплохое место для временного укрытия. Туда и двинемся. И чтобы замести следы после себя, нужно оставить хорошее пожарище. Гроб, мне твоя идея там в степи очень понравилась. Сухая трава горит хорошо. Здесь будет сложнее. А мы доберёмся до коряжестого леса, где сплошной сухостой. Станет сгореть, не бойтесь, заметил Шират. Станет жарко, устрою шливен у нас над головой. Сапожник хорошо помнил, как быстро учитель магической молодёжи погасил пожар во время путешествия к долине гейзеров. Ещё вопросы есть? Тогда собирайте людей. Тебя где на полководца учили, приятель? Не удержал Сафиргур, когда остальные пошли готовиться к выступлению. Говорил, как по писаному, да ещё так толково. Правда, толково. Я в восторге. Да не сбросит меня кобылка по имени Удача. Тебе в пору полком командовать. Сознавайся, когда успел поднаторить в военном деле? Этния, это рассказ одноименная. В первые месяцы обучения на телохранителя меня вообще из дворца не выпускали. Вот и приходилось самому искать развлечений. А наш учитель, оказывается, с юных лет в армии служил, несколько раз участвовал в походах на лиргацов. Он мне столько историй за чаем поведал, и о своих подвигах, и о древних сражениях. Так вот, по его словам, во всех прорывах самое важное иметь крепкий лоб и надёжные фланги, а также выбрать слабое место в стане врага или самому его ослабить. Думаю, гроба с лучниками из Гайсама это под силу. Ваше высочество, люди готовы к бою. Первым доложил урядник. Отряд принца был обнаружен, когда до противника оставалось менее 20 шагов. И в тот же миг завели свою звонкую песню тетивы горских луков. Уже они действовали слаженно. Они синхронизировали стрельбу с пронизывающими магические барьеры противника по совместледопыта. На сближение потребовалось всего несколько мгновений. Затем бойцы за ручьем закинули луки за спину и дальше сражались мечами. Роэм пока лишь наблюдал за ходом схватки, как настоящий военачальник. Он усилил атакующий напор ещё тремя воинами, прикрывавшими тыл, оставив за собой только Ширада и чародея из хранников Азурга. Вражеская оборона рухнула в считанные секунды. Измотанные ночной дорогой люди не выдержали слаженных действий маленького отряда. Приказы командиров выполнились с заметным опозданием, и бойцы не успели сгруппировать силы вместе прорыва. Перед наступлением бегльцы заранее договорились о передвижении в зарослях. Уредник вызвался подавать ухающие звуки ночной птицы, на которые и нужно будет ориентироваться остальным. Зарочь действительно неплохо имитировал голос пучеглазого пернатого хищника, хотя особой необходимости в этом не было. Как и предсказывал Гроап, в небе горело столько магических огней, что ночь не сильно отличалась от дня. Слишком легко мы пробились в чащу вашего высочества. поделился своими сомнениями с Руамом, немного отставший от барона Азурк, как бы не угодить в ловушку. Эта же мысль тревожила и самого юношу. "Барон, держи левее, не нравится мне это затишье". Отклонившись от курса, беглецы вскоро оказались на небольшой прогалине и получили мощный фланговый удар. Отряд буквально заставили снова повернуть направо. Ещё несколько секунд никто не наседал на беглецов. Хотя крики сзади доносились отчётливо. В западню загоняют. Может, назад повернуть? А толку нет. Попробую ещё раз сменить курс. Поворот направо тоже оказался неудачным. Да, им позволяли уходить именно туда, куда они и собирались, к коряжному лесу. Но одно дело вести туда врага и совсем другое бежать как дикое животное, панукаемое загонщиками. Не трудно догадаться, что ожидает впереди. Там уж точно свернуть будет некуда. Гроаб, Ширад, сейчас мы ещё раз попробуем свернуть направо. Нужно, во чтобы ты не стало прорваться. Подготовьте что-нибудь сногсшибательное. За ручь. Стрелки готовы? Да, командир. Мы всегда готовы. Тогда вперёд. как и ожидалось, беглецы наткнулись на сильное сопротивление двигвшихся параллельно с ними бойцов. Однако мощные пасы ударного воздействия отбросили жандармов и даже расчистили от зарослей довольно обширную площадку. Появилась работа для лучников. Правда, ненадолго. Запас стрел иссяк за 10 ударов сердца, а вражеские воины всё прибывали и прибывали, теперь уже и сзади. Полководец недоучка. выругался про себя Руам. Завёл людей в ловушку. Меня-то постараются взять живым, а что ждёт остальных? Парень чувствовал, как внутри него начинает вскипать ярость. Значит, хотите живым взять? Что ж, попытка не пытка. Для некоторых, но не для вас. Пробуйте. Я предоставлю такую возможность провалиться вам в Инсгарду. Он выхватил меч и кинулся туда, где оттеснили и уже собирались прикончить двух горцев. Крик вырвался у парня из глотки сам собой, а дальше Гроб мильком заметил поблескивание на мече сапожника. Он снова обратился к магии и отбросил на севших на него воинов таким образом, что двое угодили своими клинками в стоявших за ними чародеи. Это позволило Следопыту уделить больше внимания разгорившемуся справа сражению. А посмотреть было на что? Человек в кожаном шлеме с трилуй ворвался в ряды жандармов. поражая их по два человека за один взмах. Его меч переливался, но не в такт вспыхивающим в ночном небе огненным шарам, а самостоятельно высвечивая на лезвие угненые знаки. "Это не защитные чары", отметил магоружейник. Похоже, Шэр оказался прав. Меч действительно родовой и сейчас активировался первый слой руны писи. Мальчишка просто сливается с оружием. Значит, теперь он представляет сразу всех воинов, кто когда-либо владел мечом. Не завидую я нашим врагам. Сначала те ещё пытались оказать сопротивление чудо-воину. Но когда у них на глазах за 4 минуты погибло два десятка бойцов, страх заполнил в душе даже самых храбрых. Жандармы бросились в рассыпную, и те, кто был сзади, И те, кто находились по бокам, а Руам продолжал махать мечом, сражаясь уже с кустарниками. Надо остановить парня, крикнул Груаб. Иначе мы его потеряем. Волшебник опасался, что сила меча может быстро истощить юный организм, ведь на Руаме не действовала никакая магия, и значит, энергию клинок мог черпать только за счёт жизненных сил самого человека. Фергуру кинулся под ноги приятелю. И тут упал, ударившись головой, парень опомнился. Он сел на землю, внимательно присмотрелся к лезвию. Что это было? Потом расскажу. Давай быстрее уходить, пока они не опомнились. Наследник быстро вскочил на ноги, едва снова не рухнул на землю. Его поддержал один из тех гурцов, которым юноша пришёл на помощь. Второй тут же заявил: "Мы понесём нашего короля на руках". И как можно скорее не стало возвражать оружейник. Они снова углубились в заросли, но из-за руама продвижение сильно замедлилось. К счастью, пока сзади не было слышно шума преследования. Похоже, выходкое его существо нанесло непоправимую психическую травму жандармам. Собрать их боеспособные подразделения стало весьма и весьма затруднительно. Несмотря на это, беглецы недолго оставались без внимания жандармов. К месту сражения с запада приближался возглавляемый длойном отряд из разохарда, в котором находились Йарланд и Хюнг. А с востока через лес пробирались всё новые группы бойцов. Перекрывавшее накануне выход из Шэлианского леса, следуя к месту, где вспыхивали осветительные шары, жандармы не могли пройти мимо беглецов, и отряд снова вступил в схватку. Ром А рядом с спутником сейчас остался лишь маг-оружейник, на плечо которого и опирался юноша. "Кк, тебе удалось разбудить Черный Меча?" Волшебник неотрывно следил за сражением, периодически посылая во врага убийственные пасы и обеспечивая защиту от магии нападавших. Он знал, что скоро его ресурсы закончатся, а потому рассчитывал лишь на помощь худодейственного клинка. "Зачем тебе провернутал парень. Когда меч проснулся, он стал показывать свои руны, и если бы я их запомнил, мы бы могли снова призвать силу клинка и сами бы спаслись и бойцам твоим жизнь сохранили. Смотри, их всего семеры осталось. Грубобразил, что паренёк чувствует себя виноватым за происходящее и решил на этом сыграть. Уловка сработала. Ром силой дёрнул клинок из ножен, но на большее его не хватило. Под тяжестью оружия рука опустилась. "Подумай хорошенько, как тебе удалось разбудить руны", продолжал волшебник. Руны принц воткнул клинок в землю возле ног и полез во внутренний карман куртки. "Вот эти следопыт едва не уронил парня, схватив листок руками. Что ж ты раньше-то молчал? Ещё не знаю, к чему приведёт эксперимент. Черадей начал зачитывать первый слой рунаписи. Он сразу определил, какие знаки находятся на внешней магической оболочке. Они были проще и понятнее для оружейника. Ну и что? Поинтересовался Руам, заметив растерянность во взгляде следопыта. Получается, Он снова чуть не упал, но вовремя схватился за рукоять куадцувского клинка, опустившись на колени. И только после этого лезвие засветилось необычными буквами. Гроб произнёс несложное заклинание, и вспышка, озарившая крохотную площадку сражения, мощной волной отбросила врагов в разные стороны. Три горца, Азурк и Фиргур стояли кругом, в центре которого находились меч и его хозяин. Бойцы были перепачканы своей и чужой кровью, но полны сил и решимости драться дальше, особенно после того, как диковинное оружие через проводника передало им частицы энергии своих прежних владельцев. Тем временем Гроп, подгоняемый азартом исследователя, приступил к следующей разгадке. Поскольку он тоже находился в стане защитников Руама, клинок передал ему часть силы тех прежних владельцев, кто являлся магами. Следопыт чувствовал эту мощь в себе и понимал, что сейчас мог сокрушить не один десяток жандармских колдунов. А перед глазами находился второй слой рунаписи, самый загадочный и потому притягательный. Волшебник напрягся, вспоминая названия редкостных рун, и начал произносить их имена. Когда он закончил, сумерки в один миг пронзили семь ослепительных молний. Грома за ними не последовало. Ты видел, Ерланта садил коня возле самой кромки колючих зарослей. Это не мог сотворить волшебник высокой волны. Моментально отреагировал Герцек. Пас столь мощной силы подвластен лишь магистру. Неужели Тэрин достиг таких высот, или ему удалось Регент едва не проговорил с самонаршим жезлом. "Ты о чём?" Хиунг заметила гаврку собеседника. Подумала бартифактия: "Глушер может ставить цену на наследство, о котором не успел или не пожелал рассказать мне. Не хотелось бы испытать его на собственной шкуре. Да, нам хоть и нечего терять, но лучше пусть другие сначала попробуют на себе сюрпризы его высочества". Длойн Правитель позвал командира бойцов. Я жду доклада о ходе операции. Сколько можно оставаться в неведии? Я отправил полтора десятка боевых магов. От них ни одна мышь не скроется. Ответил учитель телохранителей. Какая крас мыши, меня интересуют меньше всего. Ерланд не скрывал раздражения. Надеюсь, твои маги принесут хорошие вести. Операцию освобождения наследника разрабатывал сам Длоин. Он просчитал, что заговорщики будут прорываться через густые заросли, поскольку только там имелась какая-то возможность скрыться. Дальше их собирались либо отбросить назад прямо в руки подоспевшим западовым правителя, либо, если прорыв состоится, направись к специально расчищенной поляне, куда беглецы будут попадать скорее всего поодиночке. На этом их путь заканчивался. Засада была подготовлена с стройной подстраховкой, и для умелых бойцов, и для могучих чародеев. О том, что Тарин путешествует в кожаном шлеме, гвардейцы узнали от пленника, захваченного ещё возле Алзанских степей. Человека в необычном головном уборе поджидали вооружённые омогловыми стрелки. Свои сети они могли использовать только для поимки одиночных целей и только на открытом пространстве. Воше величество, Судя по напряжённому выражению лица Длоина, тот принес дурные вести. Бегляцы исчезли. Как? Все? Нет, девять человек обнаружены мёртвыми. Принцессы среди них нет. Он не мог отсюда уйти. Ты плохо искал, Длоин. Пусть твои люди обыщут каждый кустик, и если нужно, перекопают каждый аคร земли. Но Тарина они должны найти живым. Ты меня слышишь? Его здесь не было, мой король, прямо заявил мастер фехтования. Что значит не было? Да как ты смеешь? вышел из себя правитель. По-твоему, мы тут грибы собирали? Мы поймали Ширада. Сейчас он всё сам расскажет. Ничего подобного. Никто меня не ловил. Я при первой же возможности перешёл на сторону законной власти. Запротестовал связанный пленник. Ваше величество, меня принудили, держали под страхом смерти. Закрой пасть, мерзавец. Тебе придётся очень сильно постараться, чтобы я не прикончил тебя прямо здесь. И рот ты имеешь право открывать только отвечая на мои вопросы. Понятно? Да, ваше величество. Ускоглазый чародей, осознав, что отряд упорно ведут в ловушку, начал подумывать о побеге. Перед последней стычкой он случайно споткнулся об один из многочисленных корней и свалился. Подниматься волшебник передумал, заметив, что отряд взяли в плотное кольцо. Лучше считаться убитым сейчас, чем стать таковым потом за выдуманный заговор, нигла говоря которого его записали. Однако дальнейшие события заставили Ширада сильно пожалеть о своём хитроумном решении. Груаб принялся колдовать над мечом Сапожника, и оружие откликнулось. Сначала мощной вспышкой, а затем ударом беззвучных молний и исчезновением отряда. Наставник начинающих магов едва не разрыдался, разглядывая выжженное пятно на месте, где только что находились обречённые. Ты сказал, что принцессы среди беглецов не было? Да мой король. Кто же тогда водил нас за нас? Там точно находился волшебник высокой волны. Это был Гроап, а под видом наследника они отправились отрядом Руама. Опять этот сапожник. Да, ваше высочество. Магуружиник примкнул к принцу, удивился Хиунг. С какой стати? Шард молчал. Поскольку вопрос задал Ньерланд. Отвечай, приказал регент. Следопыта заинтересовал меч Руама. Там очень странная рунопись на лезвие. Для гроба отобрать любой меч не проблема, усмехнулся Герцэг. Мне кажется, ты снова врёшь. Готов поклясться самой страшной клятвоей? На этот раз Ускоглазы не стал дожидаться разрешения короля, поскольку тут недвусмысленно положил ладонь на рукоять кинжала. Клинок родовой и без хозяина бесполезен. Вот Следопыт и ждал удобного случая для пробуждения рун. Похоже на правду. Хиунг дотронулся до плеча правителя. Древняя магия оружия способна на мощные всплески волшебства. Руам, Груап, ты, кто ещё был в отряде? Фиергур, горцы и несколько охранников из Ерханской пустоши. А этих-то каким ветром к нему занесло? Каторжники подняли бунт и перерезали всех охранников. Кто выжил, присоединились к принцу. А сам он где? Отправился в Алзанские степи через Жадное поле. Это самая кошмарная весть, которую сегодня ему кус слышать. Ерланд вытащил кинжал из ножен. Ваше величество, не губите. У меня есть тайна достойная королей, и я готов обменять её на свою никчёмную жизнь. Ладно. Срасправы я немного потерплю. Говори свою тайну. Но если снова обманешь, смерть будет долгой и мучительной. Мне нужны гарантии сохранения жизни. Что? Ты гнеда смеешь ставить мне условия? Хочешь, сделаю так, что упрашивать будешь, чтобы тебя выслушали. Ваше величество, к Кригенту подошёл один из магов и протянул свиток. Вам срочное послание. Как ты посмел вмешаться? прорычал Йерланд. Письмо очень важное, несколько вызывающе объяснил тот. Приказы подателя всего для тебя, Йерланд, и тебя, Хюнг. С этого момента всё равно что мои. Как прочтёшь, немедленно передай бумагу герцогу Еневра. не выполнить даже письменное указание супруги, он не мог. Письмо перешло в руки начальника жандармов. "Какие будут распоряжения?" потухшим голосом выдавила из себя муж тёмной волшебницы. "Я забираю пленника и сейчас же отправляюсь в Разахард. Прикажите выделить 12 бойцов сопровождения. Ей величеству доложите о поимке главного заговорщика, Шират. Следуй за мной." И тут она нас обставила, простонал Герцог, печально глядя в спину уходящим.